Глава 8. На космодроме Денис и Марина добывают вакцину. Космодром, построенный за несколько лет до войны, располагался в километрах в 40 от Троицка. Компактный, состоящий из небольшой взлетно-посадочной полосы, площади стоянки, контрольно-пропускного пункта, административного двухэтажного здания и реабилитационного центра, где проходили подготовку люди, собирающиеся лететь на Марс. А те, кто вернулся, вакцинировались. В последнее время месяцы реабилитации перестали быть необходимостью, хватало одного укола. После долгого перелета вакцина в течение нескольких часов одновременно восстанавливало зрение, силы, мышечную и костную массу, тонус, эластичность вен и сосудов, предотвращала воздействие на организм вирусов и бактерий, напитывала влагой кожу и омолаживала ее приводила в норму окислительные процессы, провоцирующие преждевременное старение. После прививки, полежав час-два, люди приходили в себя, полностью адаптировались к земным условиям. Постройки космодрома соединяли большие прозрачные коридоры. Жители окрестных поселений давно привыкли, что раз в неделю здесь взлетают и приземляются практически бесшумно, Причудливого вида небольшие и на вид совершенно невесомые космические летательные аппараты, похожие на огромных жуков из стали и алюминиево-пластиковых сплавов. Шеф тщательно отработал систему коммуникации между Землей и Марсом. В скором времени он рассчитывал переселить огромное количество людей обратно на Землю, собирался вернуться сам, Все неудобства, риски по здоровью, временные затраты на адаптацию он свел к минимуму. На Марсе в обязательном порядке перед перелетом на Землю каждому человеку делалась прививка, чтобы, приземлившись, он мог прожить около двух дней и не умереть на случай форс-мажорных обстоятельств. Поэтому Анна и Алексей до сих пор жили. Хотя, конечно, создавая прививки для облегчения перелета и приземления, никто не предполагал, что, прилетев с Марса, люди сразу бросятся в рассыпную. По протоколу и на практике, выйдя из космолета, каждый межпланетный путешественник проходил в реабилитационный корпус. Там он попадал в лабораторию Петра Алексеевича Калейникова, знаменитого профессора, который много лет работал над усовершенствованием вакцины, адаптирующей людей с Марса к жизни на Земле. Ему помогали несколько аспирантов. Но пока людей прилетало не так много. Он сам вводил вакцину всем приземлившимся и в течение двух часов следил за самочувствием каждого. Наблюдения Пётр записывал в специальные сводки и отправлял в Большой Совет на Землю доктору Александру Волобуеву и на Марс помощнику шефа доктору Урусу. Такой порядок действий отработали давно, исполняли беспрекословно, никому в голову не приходило его нарушать. Без вакцины через два дня резко наступала слабость. Развивалось сильнейшее воспаление суставов, потом легких. Человек начинал задыхаться и быстро умирал. Все это теперь грозило Анне и Алексею. Их друзья прекрасно понимали, нужно спешить. Марина и Денис оставили свою машину недалеко от космодрома. Пока выгружали технику для съемок, тихо переговаривались. «Мариш, пропуска у тебя». «Да». «Да?» «Да где же они?» Марина лихорадочно рылась в сумке. А, вот нашла. Так хорошо. Камеру я взял, штатив, микрофон. Как ты думаешь, вакцина может быть спрятана за семью замками? Да нет, чего? Кому она нужна, чтобы воровать? Денис подмигнул жене. Ну, хм, кроме нас, конечно. Шутишь? Ну, шути, шути. Так спокойнее. Да ничего я не шучу. Кстати, кто там у них сейчас за главного? У меня где-то записано. Так, некий Пётр Колейников. Слушай, они нашли это, Петька. Помнишь, ты в пятом классе сидел с ним за одной партой, пока вы не разодрались на уроке литературы? Точно. Неужели он? Сейчас узнаем. Куда идти-то? Вон, двухэтажный корпус. Они быстро зашагали ко входу с надписью Реабилитационный центр. Добрый день. Марина протянула охраннику пропуска. «Мы с телевидения. Разыскиваем профессора Петра Калиникова. Приходите, Петр Алексеевич Уся, второй этаж, 17 кабинет». «Мариш, это точно он. Отчество совпадает». Они постучали и вошли. Навстречу им из-за стола поднялся долговязый лохматый человек с огромными роговыми очками на носу, в сером костюме «Тройки» и наброшенным сверху на плечи синим медицинском халате с бейджиком. Взглянув на них, профессор расплылся в нелепой широченной улыбке. «О, вы как здесь! Рад видеть! Вы что ли с Марса своим ходом? Сегодня приземление не намечалось!» — сходу пошутил он. «Петька!» «Мы так и знали, что это ты. Сначала сомневались немножко, после школы потерялись, а потом столько всего. У нас здесь съемки сюжета, запланированы для НИТовского телеканала «Космос». Специально подгадывали, чтобы в этот день не было космолетов. «Да тебе администратор не предупредил, что ли?» Марина одновременно обнимала ошалевшего Петра и оглядывала его светлый кабинет с одной лишь целью — как можно быстрее понять, где хранятся вакцины. Денис, пожав Петру руку и оставив Жене обычные в таких случаях приветственные реверансы, скоро доставал из сумки небольшую камеру, настраивал объектив, выравнивал картинку, брал баланс, присоединял микрофоны. — Так чего ж, чаю сначала, а потом уж о делах? — Петя, дорогой, давай, конечно, только у нас каждая минута на счету. — Да, можно одновременно, — сказал Денис. — Разливайте чай, а я пока поснимаю. Петь, можно к тебе без отчества и на «ты»? За кадром. Да ну о чем ты говоришь, конечно. Скажи коротенько, для начала, чтобы мы сориентировались. Вот люди прилетают. Проходят к тебе, и, и что? Ну, обычно прилетают не больше 10-15 человек. Они сразу приходят сюда и располагаются в соседней огромной палате. Там стоят специальные формы, лежанки. Можете туда заглянуть, снять. Как это там у вас называется? Панораму. Сейчас никого нет, все открыто. А хочешь, начни снимать здесь. Видишь, в стене дверь из нержавейки. Это холодильник. Открывается кнопкой, там рядом. Денис нажал кнопку. Стальные двери разъехались. Мать честная, никакой конспирации, — ахнул про себя Денис. Перед ним на полках стояли кассеты с ампулами. Слева белые с цифрой 1, справа красные с цифрой 2. — Это новейшие вакцины. Прошли первые пробы. — Пётр. А почему часть ампул белого цвета, а другая часть — красного? Вакцина двухкомпонентная. Первый укол делается из белой ампулы. Он обеспечивает восстановление опорно-двигательной системы, эластичность мышц, снимает воспаление и нагрузку на внутренние органы, обеспечивает скорое восстановление водного баланса и обмена веществ. Второй укол делается примерно через час из красной ампулы. Он мгновенно поднимает иммунитет, сопротивляемость организма всем земным вирусам и бактериям. Пока идет процесс, я наблюдаю за реакцией организма. Часа через два, максимум три, прилетевшие покидают соседнюю палату и идут по своим уже не марсианским делам. Слушай, вкали мне красную. Шутку попросила Марина, отхлёбывая горячий крепкий чай из полупрозрачной ветеватой чашки. К немалому удивлению гостей в кабинете Колейникова для посетителей был припасен чудесный фарфоровый сервиз, явно довоенного производства. А то я чуть что сразу кашляю, чихаю, насморк, замучивает. Марин, для съемки мы можем только сделать вид, что вкалываем тебе вакцину. У тебя же нет медицинской карты с собой. Хм, я пошутил. Петь, что ты так напрягся? И что, никакой сигнализации на каждой колбочке? Якобы с иронией. А на самом деле, затаив дыхание, спросила Марина. Да ну что ты, кому все это нужно, кроме наших перелетчиков? Наркотических веществ вакцина не содержит. Необходимости в ней для постоянных жителей Земли нет. Надо же. Я думал, вы прячете ее за семью замками. Нет смысла. Раз в неделю она обязательно должна быть под рукой. А излишняя переменная температура, болтанка при переносе, световые перепады вакцине только вредят. Она должна храниться в прохладном контейнере, в темноте, по возможности, в полной неподвижности. «Возьму по целой кассете», — решил про себя Денис. «Лишними не будут, а там мало ли что по дороге случится». «Нет, ну воркуют, как голубки!» Неожиданно зло подумал он, глядя, как Петр и Марина азартно пьют чай и вспоминают детство. От разговора про вакцины они плавно перешли к воспоминаниям о директрисе Марии Ивановне и химичке Евлампе Николаевне. С чудным прозвищем «Лампочка». — А помнишь, как ты в пятом классе в меня влюбился? Да — Да-да. — Ну и ты ко мне была неравнодушна. Ты дергал меня за косички, отнимал портфель, а потом тащил его до дома и вообще всячески привлекал к себе внимание. Ты был милым. — Точно. Очень любил за косички дергать. Ты так смешно сердилась. — А помнишь, чем я тебе всегда отвечал? «Конечно, кулачком в нос и твой!» Петр виновато усмехаясь, будто над собой, мотнул головой в сторону Дениса. «Постоянно мутузил меня потом. Да что говорить! Мои школьные воспоминания связаны в основном с драками. Мутузили меня все, кому не лень. Но зато где они сейчас? А я вакцину разработал». «Ты так и не пошел заниматься карате или дзюдо? Хоть бы...» — Немного себя научился защищать или даму свою. Ты, кстати, женат? — Да нет. — Не получилось. Петр сразу посмурнел, но потом встрепенулся, поправил сползающие роговые очки и договорил с прежней усмешкой. — "Какой там дзюдо! Крысы, мыши, лабораторные опыты, вся энергия и юношеский пыл ушли в науку. — А денег-то хоть подзаработал на вакцине? — Нет пока. Моя лаборатория здесь считается филиалом Марсианского института исследований человеческих ресурсов. Пока я получаю только зарплату. Хорошую, на жизнь хватает. Но основные премиальные получу в перспективе, когда рейсы с Марса станут ежедневными. Так, во всяком случае, написано в моем договоре. Каждый день по несколько раз выхожу на связь с марсианскими коллегами. У меня через 15 минут эфир с Павлом Бернардовичем Таском. Денис с Мариной переглянулись и поняли друг друга. Пора действовать. Денис в самом деле начал снимать сюжет. В интересах дела быстро отснял панораму соседней палаты, вернулся обратно в кабинет Колейникова, невзначай подошел к холодильнику с вакцинами. улучив момент, ловко перекинул камеру в другую руку и, заградив спиной объект съемки, ловко положил первую кассету с белыми ампулами в сумку. Прислушался. Разговор за чаем не прерывался и как раз шел о договоре Калейникова с Марсом. Решив, что момент самый удобный, Денис вытащил кассету с красными вакцинами. За его спиной раздался звон разбитой чашки. Неуклюжий Калейников так разволновался, рассказывая о себе Марине, что, поправляя в очередной раз ерзающий на вспотевшем носу очки, задел свою чашку. Только это заставило его оторвать взгляд от лица Марины. Кто знает, возможно, лучше бы ему не видеть, как его бывший одноклассник, который только что жал ему руку и улыбался, крадет из его лаборатории кассеты с вакцинами. «Денис, спятил? Что ты делаешь? Зачем тебе эти ампулы? Вы же не с Марса, их нельзя использовать просто так, вы можете погибнуть!» «Пётр, прости, это не наша тайна, но мы по-другому не можем, у нас важное дело», — начала Марина, пытаясь остановить взбесившегося профессора. Но это оказалось невозможно. Прокричав последние слова, Колейников в секунду подскочил к Денису и вцепился ему в руку с кассетой, пытаясь вырвать вакцины. Он был уверен, что его одноклассникам нужны образцы вакцины, чтобы расшифровать ее состав. А для чего? Об этом он не думал. Петр дрался за свое изобретение, как ему представлялось, с невероятной силой. Но со стороны это выглядело словно «кузнечик наскакивает на скалу». Поначалу Денис даже ошалел, не ожидая столь бурного сопротивления. «Дай же ты сказать!» «Но бесполезно!» Профессор вошел в раж и колотил Дениса так, что тот еле успевал уворачиваться, одновременно засовывая вторую кассету в сумку. Марина собрала разлетевшиеся микрофоны. Они ринулись к выходу, но Денис буквально волок по полу, вцепившегося ему в ногу Колейникова. «Петя, прости!» Единственное, что смогла сказать Марина, и, предварительно стянув спете роговые очки и отложив их в сторонку, по старой привычке молниеносно треснула профессора в нос своим маленьким кулачком, отправив его в нокдаун. Петр ойкнул, выпустив ногу Дениса, одной рукой зажал нос, а другой машинально нащупывал очки. Без них он почти ничего не видел, лишь удаляющиеся пятна своих однокашников. «Черти, что натворили!» Даже теперь, даже про себя, он не назвал их предателями. Колейников не торопился с выводами. Никогда. Наверное, именно поэтому его вакцина так хорошо работала. Он на ощупь добрался до стола, вытер испачканные в крови руки и нос, нацепил заботливо отложенные перед метким ударом очки и нажал кнопку экстренного вызова охраны. Оглушил вой сирены, задребезжали стекла. Монитор на рабочем столе Петра, не переставая, мигал красной лампой вызова. Скорее всего, шеф. Колейников понял, что сейчас он точно не готов к разговору. Сбросил вызов и упал в обморок. Денис и Марина промчались мимо охранника странной иноходью, довольно нелепой со стороны, но вполне оправданный. Сумка с заветными ампулами плыла по воздуху. Вой сирены раздался в тот момент, когда Денис осторожно вырулил со стоянки и вдавил педаль газа так, что машина полетела, не подпрыгивая на ухабах. Марина одной рукой держала в воздухе сумку с амплами, другой пыталась достать рацию. «Денис, рация все это время включена, на нужной волне. Похоже, нас слушали». Стараясь удержать в невесомости сумку, она закричала в микрофон. «Анна, Алексей, внимание, внимание, слышите меня!» Мгновенно раздался голос Алексея, искаженный помехами. «Я минут двадцать как слушаю. Что там у вас произошло? Вы с кем подрались?» «Да так, с одним лопухом». Марина решила не выдавать подробности в эфир, мало ли что. «Мы на пути к вам. Все получилось. Ждите, скоро будем». Машина неслась к Троицку. В это время на Марсе в своем кабинете шеф нервно ходил из угла в угол. Связь с реабилитационным центром на Земле оборвалась, так и не начавшись. В первый раз за время существования лаборатории. «Где же этот профессор?» — промотал шеф. «Что там у него случилось? Кто-то же нажал кнопку сброса связи. А что, собственно, гадать?» Шеф подключился к посту охраны реабилитационного центра и попросил сию же минуту переслать ему все записи с камер видеонаблюдения за последние полчаса. Так как народу в коридорах центра в этот день не было, он сразу увидел мужчину и женщину, бегущих с сумкой к выходу, и садящихся в машину. Либо шпионы, либо журналисты. У них репортерская техника и никаких навыков при передвижении под камерами видеонаблюдения. Значит, журналисты. В руках сумка, которую они оберегают от тряски и ударов. Значит, в сумке вакцины. Не для моих ли непотопляемых сотрудников? С того момента, как я засек их у Заворской, прошло не так много времени самолет приземлился менее двух суток назад. Вакцина точно для них. Отлично. Эту машину. Шеф остановил запись и переписал с трудом различимые номера Джипа. Нужно объявить в розыск. Задержать под любым предлогом. Если они доедут до места назначения завтра, Анны Алексей не будет в живых. Шеф потер замерзшие сухие шершавые руки и быстро отдал приказание своим оперативным службам на земле задержать синий джип с указанными номерами не менее чем на 12 часов».